Целители быстро привели меня в порядок. Затем мы навестили Лессу. Она не видела нападавших, да и в принципе это уже не являлось существенным. Мы и так знали, чьих рук дело. Из госпиталя направились прямо в храм. Точнее, почти прямо. Нельзя было отпускать талию одну, пришлось сделать крюк до общежития. Немолодой, полноватый господин Лабар чинно выплыл нам навстречу, приветливо протягивая руки. Длинные полы церковного одеяния мерно колыхались в такт его движением. Приветливое лицо озарилось улыбкой. «А, здравствуйте, здравствуйте, господин!» Медленно растягивая слова, произнес главный жрец странно тонковатым для мужчины голосом и замялся на секунду. «Лемон, правильно? Вы, как всегда, шикарно выглядите! Надеюсь, есть какие-то хорошие новости?» Я только сейчас вспомнила, что у Джокера-то пригласил именно жрец. Чрезмерная любезная вежливость последнего меня насторожила. Предлагаю обойтись без церемоний. Тем более, что девушка...» Джокер кивком головой указал на меня. «В некотором роде моя коллега». «Ах, вот как! Уж не гейша ли Забавно всплеснул ругами милый толстячок. «Имею честь быть знакомым с вашей матушкой». «Невероятная леди! Да что же вы застряли на пороге? Проходите, проходите, дети! Я вас чаем угощу!» Жрец, суетливо помахивая ручками, поспешил вглубь храма. Я с удивлением взглянула на Джокера, но тому, похоже, подобное поведение не показалось странным. «Джокер!» — как можно тише произнесла я. «А он это нормальный?» «Смотря что считать нормальным!» Насмешливо отозвался тот. «Ты действительно читала его досье?» «Пролистала». «А, ясно. Жеманность нашего немолодого друга объясняется очень просто. Он голубой». «Что?» «Ничего. Мужчин предпочитает. С некоторыми такое случается». Я невежливо уставилась в спину жрецу, пытаясь рассмотреть получше. Среди моих знакомых подобные уникумы не попадались. «Кстати», — снова послышался голос напарника, — «не надо смотреть на каждого служащего, как на потенциальную жертву. В делах любви лабор более чем корректен». Нас провели в боковую комнатку, усадили за небольшой столик. Я бегло осмотрелась, а липовато и довольно безвкусно, но, несомненно, дорого. А ничего так живут церковники, аскетизмом и не пахло. Зато обещанный чай пах божественно. Юрки, чернявый парнишка лет пятнадцати принес поднос и ловко сгрузил чашки и печенье. «Приятного аппетита!» – пробормотал он, опустив голову. «Спасибо, иди, Пауль!» – изящно взмахнул пухлой ручкой господин лабор отсылая парня, а сам обернулся к нам. «На редкость толковый мальчишка, хоть и мал еще совсем, дитя храма, нам его подкинули совсем малышом!» Не исключаю, что когда-нибудь станет моим преемником. Жрец сделал крошечный глоточек, аккуратно придерживая чашечку двумя пальцами. Ах да, вы же зашли по делу, а я тут болтовню развел. Так чем могу помочь? Джокер кратко изложил сегодняшние события. Я заметила, что хромовник ощутимо напрягся, когда напарник изложил наши подозрения об Ашенском происхождении наемника. «Вы правы, я наполовину ошенец. Не могу сказать, что скрываю сей факт, но и не афиширую особо. Если у вас есть подозрения относительно меня, то я работал в храме. В эти дни с утра до вечера проводятся службы. Мы просим богиню помочь правильно распределить конкурсанток. Здесь молились несколько десятков прихожан, они смогут подтвердить. Да и какой из меня ошенец, любезные гости!» Мать Ада Ника, я с рождения живу здесь, в самом машине бывал всего один раз, да и то много лет назад. Просто интересно стало взглянуть на страну отца, и никаких ядов с детства мне, понятно, не давали. Нет — Нет-нет, — перебил жица Джокер, — мы вас и не подозревали. Наемник, скорее всего, молодой мужчина, хотя и женщина не исключается, худощавый, достаточно спортивный. Мы надеялись, что вы можете знать живущих в городе ошенцев и подсказать нам направление поисков. Господин Лабор немного подумал. Неожиданно его добродушное лицо на секунду омрачило тень. Нет, нет, спокойно ответил он. Даже не представляю, кто бы это мог быть. Да, я знаком с несколькими ошенскими семьями, проживающими в городе, и с удовольствием дам их адреса но я совершенно не верю, что кто-либо из них может оказаться убийцей. После разговора со жрецом осталось неприятное послевкусие недосказанности. «Ты ему веришь?» – выдернула я напарника из его мыслей. «Частично. Про себя он не врет, но явно кого-то подозревает. Тебе тоже так показалось?» Я кивнула. «Приставлю к нему слежку». Посмотрим, не попытается ли он с кем-нибудь связаться. Но он ежедневно беседует с прихожанами. Значит, придется проследить и за этими разговорами. Вечерком я заглянула к Тали. Давно следовало поделиться с ней, если не всей информацией, то хотя бы частью. В комнате за прошедшие полдня абсолютно ничего не изменилось. Разве что пересказанная в сотни раз история успела обрасти массой ужасных деталей. Оказалось, что лодочник вначале хотел задушить девушку, затем зарезать кинжалом, затем покуситься на ее честь, все это время бедная малютка отчаянно сопротивлялась. И лишь затем, поняв, что ничего не выходит, злодей решил утопить Милли. Я фыркнула с легким презрением. Позвав Тали, я дождалась, пока та выйдет следом за мной, я обернулась к девушкам и сказала. Вообще-то сегодня было совершено еще одно покушение. Госпожа Рос тоже подверглась нападению. Не обязательно обладать сильными эмпатическими способностями, чтобы почувствовать эмоции собравшихся. Значительная часть девушек, почуяв свежие сплетни, приготовилась наброситься на новую жертву, требуя рассказов. Но ярче всех, конечно, отреагировала Милли. Неподдельное удивление сразу же сменилось сильнейшим негодованием. Причем... Не по поводу самого покушения на тали. Кому вообще нужна эта заморашка? А потому что она теперь не единственная героиня дня. На меня и вовсе зыркнула, как на персонального врага. Я мысленно усмехнулась. Ну и пусть злится. Я просто не смогла себе отказать в маленьком удовольствии. А Талли на вечер я заберу от этих стервятниц. Я по секрету просветила свою подопечную относительно нашей с Джокером работы. Естественно, не сказала прямо, кто я такая и кто меня просил за ней присмотреть. Всего лишь намекнула, что ее место в рейтинге за последние дни сильно поднялось, и мы члены специальной команды по безопасности. Не безосновательно считаем, что она может оказаться следующей в списке преступника. Поэтому я попросила ее впредь никуда в одиночестве не отлучаться и вообще большую часть времени проводить поближе ко мне. Глава шестая Следующим утром я проснулась шестым чувством, обнаружив в комнате чье-то присутствие. Внутренний будильник сообщил, что утро более чем раннее. Чуть приоткрытый глаз версию подтвердил. В комнате еще царил полумрак. Маловероятно, что бы по комнате ходил Джокер. Его бы не услышала, если бы он сам не захотел. А захотел бы, так я бы уже не спала. В данном случае человек явно старался не шуметь, но тишина у него выходила дилетантская. Продолжая сонно сопеть, зарывшись носом в подушку, я медленно засунула под нее руку, достала трубочку и поднесла к губам. Дальнейшее заняла долю секунды. Мгновенно вскинувшись, я обернулась в сторону звука и на ходу сильно дунула, выпуская иглу со снотворным. Долгие три секунды – Мы Стали смотрели друг на друга, затем девушка медленно повалилась на пол. «Боже, Ари, надеюсь, у меня в игле действительно было снотворное!» Я подскочила к Тали, убедилась, что та дышит, послушала сердце, заглянула в глаза, чуть приподняв веки и успокоилась. Минут через двадцать невеста Кира очнется. Я поудобнее устроила ее на ковре, тащить ее на кровать почему-то не хотелось. Затем пошла попросить чаю для себя и девушки, села в кресло и принялась ждать. Тали пришла в себя довольно быстро. Поднялась, села на ковре, упершись руками в пол, и недоуменно посмотрела на меня. Голова кружится, потерпевшая чуть кивнула. — Простите, не хотела вас будить, думала подождать, когда проснетесь сами. — Посиди немного, это скоро пройдет. Я положила ей под спину пару подушек и протянула чашку с чаем. «А теперь лучше объясни, как ты попала в мою комнату, если дверь была заперта, и, главное, зачем?» Я сердито посмотрела на девушку. Если бы я что-то напутала, то вместо охраны сама бы угробила свою подопечную. Однако та не обратила ни малейшего внимания на мой хмурый вид. «А вы окошко закрыть забыли?» – весело призналась она. «Ты влезла через окно?» Медленно переспросила я, чеканя каждое слово, после чего посмотрела на пышные юбки, веером лежащие вокруг сидящей девушки, и мне поплохело. «Третий этаж не ахти, как высоко, но чтобы сломать шею, хватит!» «Ну!» – замялась стали, глядя на мою перекошенную физиономию. «Вы же сами вчера сказали, что если что, так сразу звать на помощь!» что вы в случае необходимости через окно залезете. Вот и я тоже решила попробовать. Конечно, наши комнаты находятся рядом, и снаружи между ними идет довольно широкий карниз, по которому я бы не то что пройти, а пробежаться на руках смогла. Ну, то я, а то Тали. Эх, чувствую, мне точно Кир голову открутит. Ладно, хвала богам, с тобой ничего не случилось». И зачем было лезть через окно, если есть двери? В целях конспирации. Я хочу помочь ловить преступника, и даже придумала план. В целях чего? Мне совершенно не хотелось обижать гостью, но не могла ничего с собой поделать. Медленно сползла с кресла, утирая слезы от хохота. Девушка поджала губки и вопросительно посмотрела на меня. — Тали, ну... Ты сама подумай ответила я чуть отдышавшись если девушка тихо выходит утром из комнаты и стучится в соседнюю дверь такой поступок конечно ужасно подозрителен и то при условии что в такую рань ты еще встретишь кого-нибудь в коридоре зато вылезать из окна здания которое просматривается на километр вокруг с кучей охранников дежурящих по кустам это сущая мелочь интересно «Они не бросились тебя спасать из-за того, что ты слишком быстро миновала карниз? Или не смогли оторвать глаз от твоих чулок?» Несостоявшаяся шпионка заметно покраснела. Смущение девушки напомнило мне о собственных ошибках. «Я тоже неоднократно делаю глупости, не подумав хорошенько, а затем выслушиваю обидные комментарии». «Что-то не подумала про охрану». Ее глаза на секунду встретились с моими, Дальше взгляд снова ушел куда-то на середину ковра. Надеюсь, никто не подумал, что я хочу спрыгнуть или еще чего. Не знаю, зато уверенно, кому следует, доложит. Ох! Моя подопечная трогательно по-детски прижала ладошки к щекам. У вас будут неприятности из-за меня? Простите, хотите я поговорю с господином Лемоном и объясню, что вы не виноваты? Да нет, спасибо. «Господин Лемон не мой начальник», – улыбнулась я. Вспомнив, что Тали говорила о каком-то плане, быстро сменила тему. «Кажется, ты пришла ко мне, чтобы что-то предложить». «Да», – сразу подхватила юная энтузиастка. «Я думаю, что мы можем поймать преступника на приманку». В очередной раз, не заметив мою иронично изогнутую бровь, девушка патетично закончила. «Я готова». «К чему?» – опешила я. «Быть жертвой? Что?» От удивления у меня челюсть чуть об пол не стукнулась. «Может, просто послышалось? «Знаешь, Тали, сначала ты мне показалась вполне разумной особой. Тем не менее, чем больше она меня убеждала, тем сильнее подмывала согласиться». «Мы далеко не пойдем. Я только за воротами погуляю немного. А вы за мной присмотрите!» В сотый раз повторяла сидящая на полу девушка. Глядя, как я наворачиваю около нее круги,